И, наконец, Арьясамадж, восьмым принципом которого было распространять знания и рассеивать невежество, сыграл крупную роль в деле просвещения Индии. Особенно много школ для детей обоего пола было основано в Пенджабе и Соединенных Провинциях, где их трудовые ячейки группируются вокруг двух образцовых учреждений – Дайянанда – англоведик в Лахори и Гурукула в Кангри – двух бастионов национального индуистского воспитания, стремящихся возродить энергию народа, пользуясь при этом научными и техническими достижениями Запада. примечание Эти сведения имеют уже десятилетнюю давность, они относятся ко времени выхода в свет книги «Ладжпата Рая» По всей вероятности, просветительное движение с тех пор еще больше возросло. Дайянанда Англоведик в Лахори, основанная в 1886 году, охватывает своей программой обучение санскритскому, некоторым индусским, персидскому и английскому языкам, а также восточной и европейской философии, истории и политической экономии, точным наукам, искусствам, и ремеслам. Гурукула — семинария, где дети на 16 лет дают обед бедности, целомудрия и послушания. Она ставит своей целью переродить арийский характер, философскую и литературную культуру, влив в них новую моральную энергию для девушек существует большой колледж в пенджабе, где занятия женским трудом и домоводством сочетаются с умственными занятиями и изучениями трех языков санскритского, индусского и английского Конец примечания прибавим еще филантропические учреждения сиротские дома мастерские для мальчиков и девочек убежща для вдов и широкую деятельность по оказанию социальной помощи при эпидемиях, голоде и так далее, где Арья Самадж встретил соперника в лице позднее образовавшийся Рамакришна Мишин. Примечание. Кажется, что Вивекананда и его ученики в этом отношении опередили его. Первые случаи социальной помощи Арья Самадж отмеченная Ладшпатом Раем, относится к голоду 1897-1898 годов, а один из монахов Вивикананды Акхандананда посвятил себя такого рода деятельности по оказанию помощи уже с 1894 года. В 1897 году часть Рамакришна Мишин – была мобилизована на борьбу с голодом и малярией, в следующем году против чумы. Конец примечания.